Глава десятая. Они уходили по неровной дороге, проложенной модулем 5 до тех пор, пока шкала счетчика радиации на запястье Сердженера не показала, что теперь они находятся на безопасном расстоянии от лужи радиоактивных веществ внутри машины. Кельвин и Маккерлайн осторожно опустили на землю закутанную чужую женщину и прислонили ее спиной к пню. Несмотря на то, что они несли ее совсем недолго, их обмундирование покрылось пятнами пота. Сердженнер и сам чувствовал, что его одежда прилипает к рукам и телу, но обычные физические неудобства ничего не значили в сравнении с душевным смятением. Ночь сменил день, и в то же мгновение пустыня превратилась в джунгли. Раскаленное желтое солнце беспощадно светило в глаза Сердженнеру, ослепляя его и мучая непонятностью происходящего. «Произошло одно из двух», – безучастно произнес Джанни, Он присел на пенёк и начал растирать лодыжку. «Мы остались в том же времени, но находимся в другом месте». «Или мы остались в том же месте, но находимся в другом времени». Он открыто встретил взгляд Сердженера. «Что ты хочешь сказать, Дэвид?» То, что первым правилом в этой книге по тактике, которую когда-нибудь напишет Дэвид Сердженер, водитель автобуса, станет следующее. «Тише едешь, дальше будешь». «Об этом я уже говорил. Мы сами почти...» «Я знал, что ты это скажешь, Дэвид». «Признаю, что тогда ты правильно настаивал на этом, но ты хочешь сказать что-нибудь новенькое?» «Такое впечатление, что мы прошагали саладинский эквивалент земной мили. По-моему, я видел, как что-то передвигалось как раз перед тем, как мы попали сюда». «Бомба?» – спросил Кельвин, разглядывая его своими виноватыми глазами, и Серженнер только сейчас понял, что лейтенанту едва ли исполнилось 20. Джанни кивнул. «Я склонен согласиться с этим предположением. Можете назвать это временной бомбой. Мы захватили заложника, а саладинцы были не готовы к этому. В подобных обстоятельствах мы, возможно, применили бы бомбу, которая поразила бы цель в пространстве, а здешние обитатели думают не так, как мы». «Дэвид, топограф обязан немного разбираться в геологии. Как по-твоему, далеко? Или в какое время нас забросили?» «Я небольшой знаток геологии, а на различных планетах временные масштабы эволюции различны, но судя по этому...» — Серженнер махнул рукой, как бы указывая разом и на растительность, и на душный воздух, и на слепящее солнце. «Судя по столь серьезному изменению климата, вполне можно говорить о периоде порядка миллионов лет. 1 десять, пятнадцать. Выбирайте на любой вкус». Он как зачарованный прислушивался к собственным словам, поражаясь способности мозга и тела продолжать нормально работать, невзирая на то, что произошло. «Сколько?» – Джианни по-прежнему говорил спокойно, но теперь в его голосе появились встревоженные нотки. «Разве что-нибудь изменится, если окажется, что только на тысячу лет? Нас устранили, майор. Дороги назад нет. Сэр Дженнер пытался принять действительность такой, какой он ее сейчас видит». Но он знал, что реакция придет позже. Джиан немедленно кивнул. Кельвин наклонился и спрятал лицо в ладонях, а Маккерлайн бесстрастно стоял, внимательно разглядывая закутанную фигуру саладинской женщины. Частью сознания Сержаннер отметил, что крепко сложенный сержант все так же сжимает винтовку, которую, по-видимому, никогда не выпускает из рук. «Может быть, дорога назад есть?» – неуверенно произнес Маккерлайн. «Если бы мы смогли выудить у неё какие-нибудь сведения...» Он указал винтовкой на женщину. «Сомневаюсь в этом, сержант». Казалось, на Джианне слова Маккерлайна не произвели ровно никакого впечатления. «Хорошо. Они ведь наверняка убедились, что мы не вернём её в город. Рисковали убить её. Почему?» «Не знаю, сержант». «Может быть, вы перестанете указывать ружьём на пленницу? Мы не вправе допустить здесь бойню». «Сэр...» Грубо вытесанные черты Маккерлайна сейчас выглядели зловеще. «В чем дело, сержант? Я просто хотел предупредить вас, что если вы еще раз напомните мне о Джорджтауне...» Ровным голосом произнес Маккерлайн. «Я забью приклад этого ружья вам в глотку». Джианни вскочил на ноги, его карие глаза широко распахнулись от изумления. «Вы знаете, что я могу с вами сделать за эти слова?» «Нет. Но мне это действительно интересно, майор». «Говорите откровенно». Сержант держал ружьё, как всегда, слегка небрежно, но теперь это означало открытое неповиновение. «Я могу начать с того, что отберу у вас оружие». «Вы так полагаете?» Маккерлайн улыбнулся, демонстрируя неровные, но безупречно белые зубы. Неожиданно сержанер начал беспокоиться. Он не мог контролировать ситуацию, не зная, чего ожидать от саладинской женщины, которая всё ещё была без сознания. Ему очень не нравилось и поведение сержанта. Двое мужчин в военной форме мрачно смотрели друг на друга в душном безмолвии джунглей. Наблюдая за этой живописной картиной, Сержаннер почувствовал, что его внимание отвлекает странное несоответствие. Во всем этом первобытном пейзаже чего-то странным образом не хватало или присутствовало что-то лишнее. Саладинская женщина слабо застонала и неуверенным болезненным движением села прямо. Маккерлайн подошел к ней и резко сбросил с ее головы серый капюшон. Сир Дженнер испытал неясное чувство стыда, когда в неумолимо ярком свете разглядел лицо женщины. То смутное впечатление, которое у Сир Дженнера сложилось в темноте кабины модуля, оставило у него впечатление, если не красоты, что вряд ли казалось возможным, то все же какой-то степени совместимости с человеческими критериями прекрасного. Но сейчас... В ослепительных лучах солнца лицо ее казалось омерзительным. Бесформенный холм носа, узкие глаза, много меньше человеческих. Ее черные волосы были такими грубыми, что отдельные пряди мерцали, как металлическая проволока. «И несмотря ни на что, — подумал он, — нет и тени сомнения в том, что это именно женщина. Интересно, существует ли некий космический стандарт женщины?» Он знал, что даже представитель абсолютно чужой расы опознает женскую особь с первого же взгляда. Потом он почувствовал странное неудобство, когда понял, что подумал о себе как о чужаке. Из пересохших губ саладинки вновь вырвались жалобные звуки. Она слегка шевельнулась, и ее темно-фиолетовые глаза быстро осмотрели четырех мужчин на фоне джунглей. «Действуйте, сержант!» – язвительно предложил Джианни. Допросите пленницу и разузнайте, как нам переместиться на миллион лет вперед. Сержанар повернулся к нему. «Вы знаете хотя бы несколько слов на саладинском языке?» «Ни слова. Вообще-то мы даже не знаем, пользуются ли они словами. Это может быть один из тех языков с обилием пощелкивающих, жужжащих или гудящих звуков, которые мы обнаружили на некоторых планетах, но до сих пор не можем расшифровать. Он сузил глаза, так как инопланетянка с трудом встала на ноги». Она слегка покачивалась, ее бледная кожа поблескивала от пота. «Она по-прежнему смотрит назад, в ту сторону», — громко произнес лейтенант Келвин, указывая вниз на просеку расколотых и вырванных с корнями деревьев. Саладинка смотрела в том направлении, откуда пришел модуль. Келвин с мальчишеской прытью пробежал несколько шагов вперед по тропе. «Майор, здесь есть какая-то дорога, туннель или что-то вроде этого!» «Не может быть», — непроизвольно вырвалось у сир но он взобрался на поваленный ствол дерева и прикрыл ладонью глаза от солнца. На дальнем конце тропы он разглядел что-то большое, темное и округлое. Оно походило на вход в пещеру или туннель, хотя задней части скалы не было видно. «Я посмотрю! Высокий худощавый Келвин понесся туда!» «Лейтенант!» твердо выговорил Джианне, вновь принимая на себя командование после неоконченной стычки с Маккерлайном. «Мы пойдем вместе!» Майор посмотрел на Саладинку, жестом указав на тропу. Она сразу же поняла и пошла за ним, подбирая полы своего платья точно так же, как это сделала бы любая земная женщина. Сержант с винтовкой наперевес шагал позади нее. Сержанер заметил, что женщина, по-видимому, передвигалась с большим трудом, «Может быть, она больная?» «Нет, есть какие-то едва уловимые отличия». «Майор», решившись, обратился он к Джиане. «Нам не требуется здесь особых мер предосторожности, поэтому, может быть, расскажете, как вы узнали, что этот чужак – беременная женщина». «Это предположение возникло при изучении фотографий со спутника. Обычно местные обитатели намного стройнее и более подвижны, чем она». «Понятно». Сердженера преследовала тревожная мысль. В любую минуту они могли столкнуться с обескураживающей задачей принятия инопланетного младенца, не имея не только медикаментов и инструментов, но и ни малейшего понятия о метаболизме этих существ. Почему мы должны были искать беременную? Когда я сказал, что они менее подвижны, я употребил это слово в том смысле, в каком его понимают жители этой планеты. Джианни подождал чуть отставшегося Рдженнера и предложил ему сигарету, которую тот с благодарностью принял за неимением трубки. Записи сканеров показывают, что беременные туземные особи не перемещаются сквозь время так легко, как остальные. Они часто полностью находятся в настоящем, и когда они попадают в нормальное время, они дольше задерживаются в нем. По-видимому, им труднее исчезнуть. Почему? Джианни пожал плечами и выпустил струйку дыма. Кто знает, если они перемещаются осознанно, а это, кажется, так и есть, возможно, присутствие другого разума внутри ее собственного тела мешает женщине. Иначе мы бы никогда ее не поймали. Серженнер осторожно обошел обломок дерева. Вот еще одна вещь, лично мне непонятная. Если саладинцы так стремятся избегать контактов, то почему они допустили, чтобы уязвимая беременная женщина оказалась в пространственно-временном секторе, занятом нами? Может быть, их контроль над временем не так хорош, как им хотелось бы, раз мы захватили Солодинку. Некоторые наши умники на корабле утверждают, что туземцы доказали, будто прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Может и так, если рассматривать их с нужной точки зрения. Но предположим, что настоящее всё же каким-то образом является доминантой. Может быть, это похоже на гребень волны, который поднимает женщин, когда они готовы вот-вот разродиться. «Быть может, эмбрион связан с настоящим, потому что он еще не изучал теорию или... «Какой смысл пробираться через все эти умозрительные дебри?» – спросил Джианни, сдерживая природную экспансивность. «Это ничего не изменит и ни к чему нас не приведет». Сир Дженнер задумчиво кивнул, пересматривая свое отношение к Джианни. Он с самого начала полагал, что майор – умный человек, который встречает опасность с открытыми глазами, но как и в отношении сержанта Маккерлайна, допустил ошибку, считая его просто еще одним ограниченным и прямолинейным воякой. Его разговор с Джианни оказался поэтому весьма поучительным. В этом мгновение Сержаннер вдруг отчетливо увидел, что находится перед ним на неровной просеке посреди джунглей и перестал думать о майоре. В воздухе парил абсолютно черный диск трех метров в диаметре. Его нижний край находился на высоте чуть более полутора метров над землей. Диск не имел четкой границы и временами ярко вспыхивал по краям. Когда Сир Дженнер подошел поближе, то увидел, что чернота его кажется еще не из-за ослепительного сияния звезд где-то внутри него.